Глава 33. Злата. В среду вечером я каким-то образом оказываюсь в гостях у Кузнецова. После учебы мы с Алией бежим на тренировку, на которую нас пригласила Лиля. Удивительно, но я словно не могу жить без ледовой арены. Меня сюда тянет точно магнитом. И хоть, казалось бы, с хоккеем покончено, а все равно я провожу здесь огромную часть своего времени — По факту мне сюда уже нет нужды приходить. Тёма вышел на лёд и уже вовсю катает. Я тоже не являюсь больше хоккеисткой. Но тем не менее постоянно здесь нахожусь. Конечно, это связано с тем, что практически весь мой круг общения — это хоккеисты. Или же хоккеистки. В общем, тренировка удалась. И вот мы уже с девчонками топаем на выход, когда позади раздается громкий голос Марка. "Адуванчик, стоямба!» Притормозив под раздраженный вздох Лили, я удивленно оборачиваюсь. Ко мне с маниакальной улыбкой лениво подходит Кузнецов. «Куда спешите?» Бросив мимолетный взгляд на Бурсукова, небрежно интересуется. «Гулять?» Отвечаю совершенно обескураженно. «Чтобы вы понимали курьезность всей ситуации, мы с Марком и близко не друзья. То, что я помогла Клюеву вытащить его пьяную задницу... Это проявление моей жалости к слабоумным. Но и после того случая мы едва перекинулись несколькими словами. «Отлично, значит, свободно!» Хлопнув ладоши, словно выиграл в рулетку миллион баксов, он заявляет. «Погнали с нами. У меня сегодня на хате туса. Твой братец тоже будет, так что отказы не принимаются». Рядом раздается презрительный фырк. Это так Лиля проявляет свое недовольство. «Я не могу, Марк. Если ты не заметил, я не одна». Указываю на подруг рукой. Он строит удивленное лицо, как будто только что заметил девушек. «Не дать не взять, актеришка». «Подруг можешь с собой захватить, я не против». «Извини, но...» «О, систер!» Словно из воздуха возникает братец. «Вы тоже с нами?» Тёма алчно пялится на Кострову, которая корчит такую рожицу, точно вступила в дерьмо. Я не успеваю ответить, потому что эти нахалы в один голос заявляют. Отказы не принимаются. Собственно, так мы и оказываемся в гостях у Кузнецова. Кострова, наспрос моим непутевым братцем, и чему жизнь человека не учит, робится в плойку, а Лиля с видом мученика терпит бестолковую болтовню Марка возле барной стойки. Только я сижу в сторонке, держа в руках смарт, точно как голум свою прелесть из на колец». Тут практически все ребята из Тайфуна. Почему практически? Потому что капитан команды не осчастливил нас своим присутствием. Будем откровенны. Того, кого я хочу видеть здесь больше всех, нет. Последний раз Клюев писал мне днем. Обычно по утрам он скидывает мне смешные картинки. А в течение дня забавные видео. Не скажу, что мы 24 на 7 переписываемся, как лучшие подружки, но общаемся довольно активно. Только сегодня куда-то запропастился. Бу! Опускаются на мои плечи мужские руки. Дернувшись, задираю голову и вижу улыбающегося Дроздова. Чего скучаем? Спрашивает, между тем обходит диван и падает рядом. Его рука опускается на спинку дивана, практически касаясь моего плеча. Вот засада. Не знаю, пожимаю плечами, мол, ничего такого. Ага, именно поэтому сижу с такой миной, будто на поминках любимой рыбки, а не тусовки с красавчиками-хоккеистами. Между прочим, многие девчонки почку бы отдали ради того, чтобы здесь оказаться. С другой стороны, они не знают, какой смрад стоит в мужской раздевалке после тренировок. Поверьте на слово, не райский сад. Давно не виделись с тобой, одуванчик. Я тебе писал, но... Никита многозначительно замолкает, а я мечтаю сквозь землю провалиться. Проклятие он писал? Потому что, клянусь богом, я не заметила его сообщений. То есть ни одного. Эм, прости, но я не заметила. задача нахмурюсь. А когда ты писал? На выходных. Я лезу в смарт и не замечаю, черт побери, сообщений. Зато с удивлением обнаруживаю, что Дроздов закинут в чс. «Как это возможно?» Быстро разблокировав парня, я растягиваю на губах сконфуженную улыбку и спешу объясниться. «Не видела, извини». «А ты знаешь, как убить самооценку парня-одуванчик?» Посмеиваясь, иронично замечает. В его голосе нет злобы или обиды. Ясное дело, что Никита шутит. Он не из тех парней, которых можно задеть отказом. И уж точно его самооценка в полном порядке, учитывая, что когда я его увидела сегодня вечером, на его шее висело целых две девчонки. Не прибедняйся, Дроздов. Мы весело переглядываемся и прыскаем со смеху. И именно в этот момент где-то хлопает двери, я слышу голос Марка. «О, Клёв! Явился и не запылился!» «Рома? Он пришел? «Клянусь, мне буквально приходится силой себя заставить сидеть на месте». Никита что-то продолжает говорить, но я сконцентрирована на другом. На знакомых шагах, на тихом голосе, который со всеми здоровается. Я четко понимаю, когда Клюев заходит в комнату, потому что мне резко не хватает воздуха. Я ощущаю на своем затылке его пробирающий до костей взгляд, но не поворачиваюсь. Ага, разыгрываю карту непонимания. «Так ты придешь на игру?» Слышу краем уха вопрос Никиты. «Да, скорее всего». Каким-то взволнованным голосом отвечаю и про себя чертыхаюсь. «Разве можно быть еще более очевидной Дуванова? Замечаю Клюева краем глаза. Он подходит к Кузнецову, и теперь мне его лучше видно. Я пялюсь на Рому, пытаясь сделать вид, что не пялюсь. «Да, у меня определенно точно проблемка». «Круто, могу достать билеты». «Эээ, билеты? О чем он, черт побери?» «А, точно, матч. Спасибо, но мне Тёма даст». Э, сорян, сестренка, но я свои уже отдал». Друг пристыженно отвечает братец, который до сих пор рубится в плойку с Костровой. К слову, он проигрывает, неудачник. «Тогда я точно обязан тебе принести билеты. А мы с тобой сочтемся». Лукаво подмигивает. «Я не нахожу, что ответить» потому что с другого конца комнаты нас сверлит глазами Клюев. Его выражение лица такое, будто он готов откусить голову Дроздову. Как-то недобро прищурившись, он расправляет плечи и решительно направляется к нам. Как раз Тёмыч в очередной раз позорно продувает Костровой и подставляет голову для щелбана. Рома хватает джойстики и, пытливо выгнув профи, спрашивает у меня. "Златин, да сыграем?» «Просто так?» Кто проиграет, то должен желание моментально находится, И вроде старается казаться язвительным и невозмутимым, но глаза остаются серьезными и холодными. Как будто он хочет меня за шкирку стащить с этого дивана и... Ну, это должно быть моей бурной фантазией. Какая банальность, Клюев. Но работает же. С кривой ухмылочкой нахально заявляет. Ладно, сыграем. Я пересаживаюсь на другой диван, Рома садится рядом. Он сидит так близко, что наши бедра касаются друг другу. Меня обдает волной жара, а по коже пробегает табун холодных мурашек. «Готово?» – спрашивает, повернув ко мне голову. «Если бы вокруг не было людей, то, сократив маленькое расстояние между нашими лицами, мы могли бы снова поцеловаться. Как тогда в гостях у Амурского?» «Погнали!» Я слышу сбоку раздраженный вздох и недовольное ворчание. Дроздов с психом встает с диванчика и куда-то уходит. Какая досада, твой женишок пожал хвост и ускакал. Прежде чем нажать на плей, злорадно кидает Клюев. Он не мой женишок. Фыркаю, включаясь в игру. Мы с Клюевом рубимся в Mortal Kombat. И когда я уже готова вырвать победу, внезапно вырубается свет. Раздаются девчачьи визги и громкое от Кузнецова. Какого хрена?